Глава пятая. Капитан Иван Тох и его дрессированные ящерицы. «Провалиться мне на этом месте!» — воскликнул человек на набережной в Марселе. «Если это не Янсен. Швед янсен поднял глаза. «Постой!» — сказал он. «И помолчи, пока я не узнаю тебя!» Он прикрыл глаза рукой. «Чайка?» «Нет». «Императрица Индии?» «Нет». Пернамбуко. Нет. А, знаю. Ванкувер. Лет пять тому назад на Ванкувере в пароходстве Осака Лайн, Фриско. А зовут тебя Дингл, бродяга ты этакий, и ты ирландец. Человек оскалил зубы и подсел к шведу. Райт, Янсен». И кроме того, пью любую водку, когда угощают. Ты где теперь? Янсен показал кивком. Крейсирую на линии Марсель Сайгон. «А ты?» «А я в отпуске», — похвастал Дингл. «Еду домой посмотреть, сколько у меня прибавилось детей». Янсен глубокомысленно покачал головой. «Значит, тебя опять выставили, так? Пьянство в служебное время и тому подобное. Если бы ты, брат, посещал YMCA, как я...» Дингл ужаснулся. «Здесь тоже есть YMCA?» «Да ведь сегодня суббота», — проворчал Янсен. А где ты плавал? На одном Трампе, уклончиво ответил Дингаль. Разные острова там, на юге. Капитан? Некий Вантох, голландец или что-то в этом роде. Швед Янсен задумался. Капитан Вантох. Я с ним тоже плавал несколько лет тому назад. Судно Кандон Бандунг. Рейс от черта к дьяволу. Толстый, лысый и ругается даже по-малайски, чтобы крепче получалось. Знаю хорошо. Он уже тогда был такой сумасшедший?» Швед покачал головой. «Старый Тох, райт, right, братец!» «Возил он тогда уже с собой ящериц?» «Нет». Йенсен стал припоминать. «Что-то я уже слышал об этом. В Сингапуре. Какой-то враль молол там языком на этот счет». Ирландец слегка обиделся. «Это не совсем вранье, Йенсен. Это святая истина насчет ящериц. Тот в Сингапуре тоже божился, что это правда», — проворчал швед. «И все же получил порылу», — прибавил он с победоносным видом. «Дай же я тебе расскажу, в чем тут дело», — упорствовал Дингль. «Уж кому знать, как не мне. Я эту мразь видел собственными глазами. Я тоже», — пробормотал Йенсен. Почти совсем черные, рост около метра шестидесяти, с хвостом и ходят на двух ногах. Знаю. «Отвратительные!» — передернулся Дингаль. «Все в бородавках, дружище!» «Матерь Божья, я бы к ним не притронулся. Они, наверное, ядовитые!» «Почему?» — буркнул Швед. «Я, брат, служил как-то на судне, которое возило людей. И на верхней, и на нижней палубе везде люди». «Женщины и все такое прочее. И танцуют, и играют в карты. Я там был кочегаром, понимаешь? Ну, а теперь скажи мне, Олух, что ядовите? Дингль сплюнул. «Если бы это были кайманы, я, брат, ничего бы не сказал. Я тоже как-то возил змей для зверинца. Оттуда из банджар -Масина. Ну и воняли. Но ящерицы... Йенсен, уж слишком они странные звери» днем ты еще ничего, днем все это сидит в таких бассейнах с водой. Но ночью она вылезает, топ-топ-топ-топ-топ, все судно ими киш кишит И оно становится на задние ноги и поворачивает голову за тобой вслед. Ирландец перекрестился, цыкает на человека, как шлюхи в Гонконге. Прости меня, господи, только я думаю, что тут дело нечисто. Если бы не так туго было с работой, я бы там и часа не оставался, Янсон. Ни единого часа. — Ага, — сказал Янсон. Так вот, почему ты возвращаешься к маменьке. — Отчасти. Приходилось чертовски пить, чтобы вообще выдержать там. А ты сам знаешь, капитан, насчет этого строк. Вот был тарарам, когда я одной из этих тварей пнул ногой. — Ну да, пнул. Да еще, брат, с каким удовольствием. Даже хребет перешиб. Ты бы посмотрел, что было со стариком. Посинел, схватил меня за горло и швырнул бы в воду, не окажись тут штурман Грегори. Знаешь его?» Швед кивнул головой. «Хватит с него, сэр», — сказал штурман и вылил мне на голову в ведро воды. И в кокопо меня списали. Дингль плюнул, и плевок пролетел в воздухе длинной дугой. «Старику это мразь дороже людей. Знаешь, он учил их говорить. Ей-богу! Запирался с ними и часами разговаривал. Я думаю, он их дрессирует для цирка. Но самое странное то, что он их потом опять пускает в воду. Остановимся у какого-нибудь дурацкого островка, болтается в шлюпке вдоль берега и измеряет глубину. А потом запрется там, где эти резервуары, откроет люк в борту и выпускает свою мразь в воду. А оно, брат, скачет через окошечко одно за другим, как дрессированные тюлени, штук десять-двенадцать. А ночью старый Тох отправляется на берег с какими-то ящиками. Что там в этих ящиках, никто не знает. Потом двигаемся дальше. Вот так обстоят дела со старым Тохом, Янс. Странно. Чересчур странно. В глазах Дингля мелькнуло выражение ужаса. Боже всемогущий Янс! Да чего мне было жутко. Я пил, брат, пил как сумасшедший. А когда оно ночью топало по всему судну и служило на задних лапах, и цикало, так и я иногда думал, "Эй, братец, это у тебя с перепою. Со мной это уже было однажды во Фриска. Помнишь, Янсен? Но тогда мне везде мерещились пауки. Делириум, говорили врачи в морском госпитале. Но потом я спросил толстого Бинга, видел ли он тех чудовищ, и он сказал, что видел. С собственными глазами, говорит, подглядел раз, как один ящер взялся за ручку двери и вошел в каюту к капитану. Но не знаю, этот Джо тоже жутко пил. Как ты думаешь, Янс, у Бинга тоже был делириум или нет? Как ты думаешь?» Янсон только пожал плечами. А немец Петерс рассказывал, будто на островах Манихики он отвез капитана на берег, а потом спрятался за скалами и стал смотреть, что там старый Тох делает со своими ящиками. Так он, брат, говорит, что эти ящеры сами пооткрывали их, когда старик дал им долото. А знаешь, что было в ящиках? Оказывается, ножи, дружище. Такие длинные ножи, гарпуны и тому подобное. «Я, правда, Петерсу не верю, у него очки на носу, но все-таки это странно. Как ты думаешь?» У енсона вздулись жилы на лбу. «Я думаю, — буркнул он, — что твой немец сует свой нос в дела, которые его совсем не касаются. Понял? И скажу тебе, что я ему этого не советую». «А ты ему напиши, — усмехнулся ирландец. — Самый точный адрес — Пекла. Наверняка дойдет». А знаешь, что меня удивляет? Старый Тох время от времени навещает своих ящериц в тех местах, где он насажал их. Ей-богу, Янс вечером приказывает отвести себя в шлюпке на берег и возвращается только к утру. Так вот, скажи-ка мне, Янс, ради чего ему туда ездить? И скажи мне, что спрятано в посылочках, которые он отправляет в Европу? Смотри, вот такие маленькие посылочки страхует на тысячу фунтов. «Откуда ты знаешь?» — еще более хмуро спросил Швят. «Да вот знаю!» — уклончиво ответил Дингль. «А как ты думаешь, откуда старый тох возит этих ящериц?» «Из Бэй, из Чертова залива, Янс. У меня там есть один знакомый, он агент, человек с образованием. Так он мне говорил, брат, что это вовсе не дрессированные ящерицы. Куда там?» «Пусть малым детям рассказывают, что это просто животные. А нам, брат, пусть зубы не заговаривают. Динголь многозначительно подмигнул. Вот какие дела, Йенсен. А ты мне говоришь, что капитан Ван Тох Ол Райт. Ну-ка, повтори еще раз, угрожающе прохрипел огромный швед. Был бы старый Тох Ол Райт, right, не развозил бы чертей по всему свету и не запускал бы их всюду на островах, словно блох в шубу. За это время Йенс, что я плавал с ним, он перевез их несколько тысяч, не меньше. Старый тох продал свою душу, браток. И я знаю, чем ему черти платят. Рубины, жемчуг и тому подобное. Можешь не сомневаться, даром он не стал бы это делать. Йенс Янсен побагровел. — А тебе-то что? — рявкнул он, стукнув кулаком по столу. — Занимайся своими проклятыми делами. Маленький Дингали испуганно подскочил. — Ну чего ты? — смущенно залепетал он. — Что ты так вдруг? Я ведь только рассказываю, что видел. А если хочешь, так все это мне только померещилось. Только ради тебя, Йенсен. — Пожалуйста, могу сказать, что это бред. Йенсен, ты же знаешь, со мной было уже такое во Фриско. — Тяжелый случай, — говорили врачи в морском госпитале. — Ей-богу, брат. Мне показалось, что я видел ящериц или чертей, или что-то такое. А на самом деле ничего не было. Было пат, мрачно сказал швед. Я их видел. — Нет, Йенсен, — убеждал его Дингль. Это у тебя был просто делириум. Старый Тохол Райт, right, но... Ему не следовало бы развозить чертей по свету. Знаешь что? Когда я приеду домой, закажу Мессу за спасение его души. Провалиться мне на этом месте, Йенсен, если я этого не сделаю. По нашей религии, — меланхолически протянул Йенсен, — этого не полагается. А как ты думаешь, Пат, помогает, если отслужить за кого-нибудь Мессу? — Чудесно помогает, — воскликнул ирландец. Я слышал на родине не раз, что это помогало. Ну, даже в самых тяжелых случаях. Против чертей вообще, ну и тому подобное, понимаешь? Тогда я тоже закажу католическую мессу, решил Янс Йенс Янсон. За капитана Ван Тоха. Но я закажу ее здесь, в Марселе. Я думаю, что вон в том большом соборе это можно сделать дешевле, по оптовой цене. Может быть, но ирландское месса лучше. У нас, брат, такие монахи, что почище всяких колдунов будут. Прямо как факиры или язычники. Слушай, пат, сказал Янсон, Я бы тебе дал двенадцать франков на мессу. Но ты ведь, парень, непутевый. Пропьешь. Йенс, такого греха я на душу не возьму. Но постой, чтобы ты мне поверил, я напишу на эти двенадцать франков расписку. Хочешь? «Это можно», — сказал швед, который во всем любил порядок. дингель раздобыл листок бумаги, карандаш и занял этими принадлежностями почти весь стол. «Что же мне тут написать?» — Янс Йенс Янсен заглянул ему через плечо. «Сначала напиши сверху, что это расписка». И Дингль, медленно с усилием высовывая язык и слюнявя карандаш, вывел. «Расписка». Сим, удостоверяю, что получил от Янса Янсона на мессу за душу каптана Тоха 12 франков. Пит Дингель. Так правильно? — неуверенно спросил дингель А у кого из нас должен остаться этот листок? — У тебя, конечно, осел ты этакий, — не задумываясь ответил швед. — Это делается чтобы человек не забыл, за что он получил деньги. Эти 12 франков Дингель пропил в Гавре и вместо Ирландии отправился оттуда в Джибути. Короче говоря, месса отслужена не была, вследствие чего естественный ход событий не нарушался вмешательством каких-либо высших сил.